Глава вторая. Три попытки обойтись без людоедства. Первое. Главным пожирателем нефти на планете является наш четвероногий друг – автомобиль. Нынешняя цивилизация – автомобильная, а 20-й век – век автомобиля. Я здесь и далее употребляю столько разных определений для прошлого века. Он и нефтяной, и атомный, и век пластмассы, и век электричества, и век компьютера, и век автомобиля. И всё это верно. Современная цивилизация имеет множество характерных материальных черт, и упоминание любой из них никак не может быть излишней характеристикой, а уж автомобиль тем более. Как-то разговаривая с известным экономистом, я в самом начале беседы услышал от него то, на чём закончился наш разговор с Паршивым вопрос о смысле жизни. А в чём, собственно говоря, должны проявляться экономические достижения цивилизации? Задумчиво спросил он сам себя: что вообще следует считать хорошим экономическим результатом? Каковы цели человека и человечества? Люди ли существуют для экономики или экономика для людей? После этой риторики он принялся хвалить экономный европейский социализм и критиковать американский размах. Заслуга европейской цивилизации как раз в том и состоит, что она показала, что экономические цели не самые главные. Важно, что творится в головах людей, как они себя ощущают. Обычно о богатстве страны судят по размеру ВВП на душу населения. ВВП это по сути совокупная стоимость произведенных в определенной стране товаров. Теперь посмотрим, что может ее увеличить. Сравним, например, два автомобиля. Американский 6-литровый Линкольн-навигатор и французский Рено Клио. Первый жрет 22 литра бензина на 100 километров. второй немногим более 5 л. Но и первый, и второй всего лишь автомобили, которые перемещают своих хозяев в пространстве. Однако американец весит втрое больше европейца и стоит в несколько раз дороже его. Поэтому, чтобы в США обеспечить машинами 100 человек, необходимо увеличить ВВП на гораздо большую сумму, чем в Европе. Удивительно, рыны же будут почти одинаковы по потребности перемещения в пространстве. причем воздух окажется чище у европейцев. По-научному этот маразм называется психология потребителя. И в результате этой психологии американцы не экономят топливо, а США – самый большой загрязнитель окружающей среды. Один американский экономист проделал недавно замечательный расчет. Оказывается, если бы каждый американский автомобиль тратил бензин и как европейский, Америка могла бы не завозить нефть из Персидского залива. Если уж экономисты заговорили о смысле жизни, дело плохо. И вот тут я мягкой лапкой интеллекта затыкаю рот уважаемому экономисту и передаю слово эксперту в совершенно другой области в области автомобилестроения и теоретической механики. Мысль моя ясна и прозрачна. Поскольку автомобиль главный пожиратель планетарных ресурсов, то снизив его аппетит, допустим, втрое, мы продлим существование цивилизации. Грубо говоря, с 20 лет до 60. А это совсем неплохо. За это время, глядишь, люди овладеют термоядом, ветряков понастроят, приливных станций повысят ёмкость аккумуляторов, спирт угонят для бензобаков, чего-нибудь придумают, в общем, смогут превратить смертельные пикирование в управляемое планирование. Экспертом я выбрал человека, который занимается этой проблемой всю жизнь. Это доктор теоретических наук Профессор одного из автомобильных вузов Москвы Нурбей Гуля. Профессор. Значит, задача такая: снизить расход топлива вдвое-втрое. Я слышу эти обещания давно, но на серийных машинах расход топлива ниже 8 л на сотку не падает. Насколько вообще реально снизить расход до 3-4 л? Ведь это могло бы дать человечеству временную фору для спасения мира. Начнём с теории. Теоретический КПД теплового двигателя равен 43%. Это для экономичных дизелей. У бензиновых двигателей он поменьше, примерно 30%. А в реальной жизни на шоссе КПД 10%, в городе 5-6%. Потому что высокий КПД, близкий к теоретическому, получается только если двигатель работает в оптимальном режиме, то есть с полной загрузкой. Чем ниже загрузка, тем ниже КПД. На холостом ходу КПТ двигателя вообще равен нулю. Он молотит, а машина не едет. Обычно двигатель работает именно с недогрузкой, со средней мощностью в 10 раз меньше расчётной. Ведь рассчитывают его на скоростную езду по шоссе, а он дёргается в городских пробках. Мощность современного мотора примерно 100 лошадиных сил, но в реальном городском режиме работают от силы всего 3-4 лошадиные силы. Какой-нибудь Lamborghini Под капотом которого табун из сотни другой лошадей в реальности использует лишь крохотный процент своей мощности, а остальные впустую портят воздух. Зачем же конструкторы сознательно закладывают такой избыток мощности? Почему нельзя сделать двигатель исходя из реальной средней загрузки? Ведь тогда и природа не будет так загрязняться, и автомобиль, равный по массе Жигулям, затратит на 100 км не 10, а 2 л бензина. Но такая машина не сможет ехать быстрее 50-60 км/ч. Будет очень плохо тянуть в горку, будет разгоняться до сотки не за 10 секунд, а за пару минут. Нужен тебе такой автомобиль. На хрен такой автомобиль. Пусть лучше человечество погибнет на 20 лет раньше, но эти 20 лет хоть проживём как люди. И все так рассуждают. Людям нужны машины с хорошей разгонной динамикой. Именно из-за разгонной динамики Из-за коротких вспышек мощности конструкторы и ставят на автомобили избыточные моторы, которые за всю жизнь выжигают впустую десятки тонн бензина. А автомобилей в мире сотни миллионов. Каждый может перемножить. Можно как-то исправить эту ситуацию? Можно. Что нужно для этого? Нужно, чтобы двигатель всегда работал в оптимальном режиме, с одной частотой, а не так, как сейчас, то 800, то 5500 оборотов в минуту. Кстати, оптимальные работы позволят не только снизить выхлоп и сэкономить уйму топлива, но и здорово увеличить срок службы самого двигателя. Если мы хотим снизить расход топлива вдвое, втрое, нужно ставить движок мощностью не более 30-40 лошадиных сил. Но необходимо, чтобы при этом обеспечивалась прежняя разгонная динамика, как будто стоит движок не в 30 лошадок, а в 130. Наконец, нам нужно повысить КПД до положенных тепловому двигателю 40%. Ну и ещё неплохо было бы, чтобы этот автомобиль, разогнавшись, не терял энергию на торможении безвозвратно. Ведь режим движения реального автомобиля складывается из циклов разгон-торможение. Не успеет машина набрать скорость, как приходится всю выработанную из топливной энергии, перешедшую в кинетическую энергию автомобиля, переводить в бездарное тепло. и стирая тормозные колодки и нагревая тормозные диски перед очередным светофором. А неплохо было бы кинетическую энергию тормозящей машины как-то забрать обратно и потом опять использовать для разгона. Другими словами, нам до зарезу необходим не источник энергии, которым служит двигатель внутреннего сгорания, а ее накопитель. Чтобы двигатель молотил в городской пробке не в холостую, а его энергия где-то аккумулировалась, и потом из накопителя уходила в колеса, быстро выдавая огромную мощность. И чтобы энергия торможения тоже там накапливалась, а не улетучивалась. Есть такой накопитель. Есть. Это маховик. Настоящий высокооборотный прецизионный маховик, а не та пародия, что стоит сейчас на каждом двигателе. Лучших накопителей энергии, чем маховики, человечество пока не придумало. Им нет равных по плотности энергии, то есть по количеству энергии, приходящейся на килограмм устройства. При небольших размерах, примерно 30 сантиметров в диаметре, небольшой массе, 5-10 килограммов и скорости в 15-20 тысяч оборотов в минуту, маховик, вращающийся в вакуумной камере, позволяет накопить энергию, которой хватит для прохождения автомобилем десятков километров. В настоящем автомобиле с выключенным двигателем такой маховик может по инерции вращаться сутками. Для России это вообще трудно переоценить. Ведь практически исчезают все трудности с зимним запуском двигателя. Если аккумулятор садится после двух-трёх попыток провернуть загустевшее моторное масло, то энергии, запасённой в маховике, с избытком хватит на запуск нескольких моторов. И не надо сажать дохлый аккумулятор. Кроме того, маховик может сразу развить практически неограниченную мощность. Выдаваемая им мощность ограничивается только прочностью валов, лишь бы их не срезало. а уж любимые нами трогания на светофоре с пробуксовкой колес, с визгом резины и черными полосами на асфальте, ради бога, если душа просит. Маховик также может работать рекуператором энергии. Машина тормозит, и ее кинетическая энергия не теряется, а переходит в энергию убыстряющегося маховика. А потом снова используется для разгона. Высокая скорость вращения маховика смущать не должна. Современные подшипники рассчитаны и на много большие скорости. В вакуумной камере тоже нет ничего сложного. Как нет проблем и с уплотнением вала, который выходит из вакуумной камеры, для этого существуют жидкостные магнитные подшипники. Решена даже проблема разрыва маховика. Дело в том, что маховики используют в технике довольно давно, и их убойные силы известны. Разрыв быстрого маховика превосходит по мощности взрыв тротила той же массы. Но и здесь теперь все гладко. И в России, и в США, и в США, Давно получены патенты на так называемые супер-маховики. Такие маховики делают из проволоки или склеивают из металлической или прочной синтетической ленты. Даже если ленту разрывает, ничего страшного не случается. Болтающийся кусок ленты просто притормаживает о кожух маховика, гася его скорость до безопасной. Но если о маховиках все давно знают, почему же такие автомобили не ездят по миру? Потому что до последнего времени оставалась одна нерешённая проблема. Непонятно было посредством чего передавать вращение от маховика, который вращается со скоростью 30.000 оборотов в минуту, неподвижным колёсам. Любое сцепление сгорит за секунду. Однако и эта проблема в последние годы решилась, кстати, в России. Были разработаны компактные вариаторы с приемлемым диапазоном варьирования мощности. Они уже даже внедряются в производство. поскольку эти вариаторы можно ставить на обычные автомобили, а также использовать в качестве цеховых редукторов. Раскрою карты перед слушателем. Этот самый вариатор для маховичного автомобиля, равно как и сам супермаховик, придумал мой собеседник и консультант господин Гулия, который всю свою жизнь посвятил проблеме накопителей и преобразователей энергии. Слова о всей жизни это не преувеличение, а не преувеличение. Поскольку впервые он заинтересовался проблемами накопления энергии ещё в школе, в младших классах. И поле полученные любопытствующим старшеклассником Гуля на знаменитом Тбилисском расстреле 1956 года только усилило его интерес к науке, понизив интерес к политике. Надо сказать, этот Гуля здоровенный малый, неприметного росточка, кубическая фактура. Поскольку с юности он занимался тяжёлой атлетикой, подходить к экспрессивному кавказцу нужно осторожно. Даром, что профессор. Однажды некая телекомпания, снимающая научно-техническую программу, пригласила доктора технических наук, заведующего кафедрой Нурбия Гуля, в качестве эксперта. Во время съемки профессор услышал от одного из выступающих перед микрофоном научную ахинею, которая противоречила закону сохранения импульса. Не в силах выносить по ругании святынь, Гулиевский пел, вскочил с места и бросился на выступающего. Догнав мерзавца у выхода из павильона, он отобрал у него микрофон и зажал железным зажимом шею. «Скажи, что не прав!» — скричал справедливец. «Я ошибался, я ошибался!» — заверещал хулитель законов механики, не в силах более выдерживать боль. Это было заснято, но, к сожалению, не показано по телевизору. Зрители увидели только сам момент Гулиевского броска на жертву. Или вот вам, пожалуйста, пара случаев. Стоял как-то убелённый благородными сединами профессор в очках в очереди в прачечной. И вдруг один гражданин полез без очереди. Я очень не люблю, когда лезут без очереди, возмущается гуля. Почему ты лезешь впереди меня? Люди должны быть воспитанными. А этот хулиган на меня папёр, обзываться начал. Ну я в гневе прижал его левой рукой к стенке, а когда отпустил, он упал на пол и молчит. Видно, я какую-то жилку на шее случайно пережал. Перепугался я, убежал домой, говорю Тамаре: "Иди в прачечную под видом клиента и узнай, не было ли там сейчас убийства". Она вернулась, говорит: "Убийства не было. Этот человек акклимался и сам ушёл", покачиваясь. В другой раз стою я спокойно на эскалаторе в метро. Вдруг мимо меня пробегает лицо кавказской национальности, толкает меня, не останавливается и пробегает дальше вверх. Я его за полу поймал, говорю, мол, толкнул, извиниться бы надо. А лицо на меня закричало с акцентом «Да кто ты такой, козел?». Кончилось с тем, что Гулия гнал неучтивое кавказское лицо пинками по Садовому кольцу два квартала. А однажды надо было тишайшему Гулии выйти из вагона метро на остановке. И вдруг некто, судя по чесночному запаху изо рта патриот, схватил его сзади за воротник и сказал «Евреи должны русских пропускать». удивившись, что его кавказское лицо приняли за еврейское, Гуля безропотно пропустил антисемитов вперёд. А когда дверь вагона метро открылась, его мощная нога, жим ногами 400 кг, пнула чесночного человека подзад. Чесночный человек принял горизонтальное положение, полетел по воздуху, и его голова вошла в соприкосновение с колонной. Пот рёзд стёк по колонне на пол и начал лежать. А интеллигентный учёный скромно удалился в сторону эскалатора. Но все это не идет ни в какое сравнение с калининградской историей, произошедшей с молодым тогда еще профессором, Гулия стал профессором в 34 года, в далеком 1974 году. Там ученый познакомился с москвичкой Светой и повел ее в зоопарк. Оба были пьяные. Ничто не предвещало грозы. Но в обезьяннике, как на грех, случилась незапертая пустая клетка. По признанию самого Гулии его буквально озарило. Гуля отломал от близ лежащей коробки кусок картона и написал на нём: Снежный человек. 30-35 лет. Отловлен в пригороде Калининграда. Не дразнить, опасно. Табличка была немедленно укреплена на клетке. Под караулем в момент, когда возле клетки никого не было, доктор наук разделался в кустах и быстро влез в клетку. И трусы сняли, опешил я. А где вы видели снежного человека в трусах, Александр Петрович? По профессорски строго спросил Гуля: "Как бывший лицо кавказской национальности, я очень волосат. А тогда у меня ещё была чёрная грива и борода. Я растрепал их и начал прыгать по клетке, рычать, бил себя в грудь". Света очень смеялась. Подошли первые посетители. Они нисколько не удивились, что в зоопарке экспонируется снежный человек. А Света начала уверять посетителей, что снежный человек любит водку. Тут же нашлась чекушка, которую вскрыв, осторожно просунули в клетку. Гуля высосал её, завязал и начал кататься по полу, трясти прутья. И вдруг заметил вспышки блицсов. Его снимали. Хмель мгновенно улетучился из головы. Гуля понял, что голый профессор в клетке это плохая шутка, если дойдёт до порткома. Он вскочил, открыл клетку и выскочил. Толпа с визгом бросилась в рассыпную. а доктор наук в тех же кустах быстро оделся и был таков. Но это еще не конец истории. Минуло четверть века. На кафедру к убеленному сединами Гулии приехал коллега из Калининграда, большой патриот своего города. Начал хвастаться, что и Кант у них там похоронен, и море хорошее, и воздух чистый, даже снежные люди водятся. Правда-правда, одного в зоопарке показывали, он сам видел и даже снимал. Но снежный человек испугался вспышек, выломал замок, сели счита необыкновенные и сбежал. А фотографию эту он до сих пор хранит и всем показывает как доказательство. Вытащил Калининградец бумажник и достал оттуда немного смазанный любительский снимок с клокоченного лохматого существа за решёткой. Молодой-то какой был тогда, прослезился Гуля. Вот только не нужно после всего прочитанного думать, будто Гулия – грубый пятиконтроп с крошечным мозгом. Его научные заслуги неоспоримы, количество книг и изобретений не поддается исчислению, профессорам выращена целая научная школа, разъехавшаяся ныне по всему миру. Однако справедливость требует сказать, что за свою хулиганскую жизнь Гулия творил порой такие вещи. Куда там Шкловскому с его поносом?